Скульптуры эти он продавал потом по дешевке, за чисто символическую плату зимним туристам. Вообще, Ричард был моим другом и появился здесь, в Ки-Кэролайн, лет пять назад, выйдя в отставку и переехав сюда из Мэриленда. Задумчиво глядя на прибой, он выпустил густой клуб сигарного дыма. «Мне не все понятно. Расскажи-ка мне еще раз обо всем с самого начала».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 «Люди из НАСА молились о том, чтобы наш полет не прошел даром, чтобы мы нашли хоть что-нибудь, а мы тем временем уплывали в открытый космос». «Неважно что», — любил повторять Дон Ловенджер, руководитель программы «Зевс», по которой мы тогда работали, «ваш корабль просто напичкан различными новейшими техническими приспособлениями наблюдения и поиска, включая пять телевизионных камер повышенной мощности»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 Один раз, на девятый день полета, Кори вышел в открытое космическое пространство. Целью этого выхода было убрать сильно выступающую за обводы корпуса корабля высокочастотную, передающую антенну Десса, Впредь до специального распоряжения с Земли о ее обратном выпуске и вводе в эксплуатацию. То есть, как я уже говорил, обычные будни, до тех пор, пока... Тут я ненадолго замолчал.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 Я видел его худенькую фигурку, шагающую в ярких лучах солнца вдоль берега моря. Под мышкой крупная сетка для просеивания песка. Кожа почти черная от каждодневного многочасового пребывания под солнцем. Из одежды только шорты из грубой парусиновой ткани. На дальнем конце Ки-Каролайн находится большой общественный пляж,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 которая могла бы повредить государственной безопасности Соединенных Штатов, ну и так далее. Покончив с этой формальностью, я попрощался с Крэсуэллом и отправился домой в ки Каролайн. У меня был только старенький форт с ручным управлением для инвалидов. Я очень любил эту машину. Она позволяла мне чувствовать себя полноценным человеком. Дорога до ки Каролайн была не близкой,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 но зуда от них почему-то не было никакого. У меня есть одна привычка. Когда я сильно волнуюсь или очень задумываюсь о чем-нибудь, я машинально дотрагиваюсь пальцами правой руки до губ. То же самое проделал я и в тот раз, но тут же с болью и отвращением резко отдернул руку от лица. Во мне волной поднялся не мой ужас.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 Зуд стал еще более сильным и терзал теперь уже само мясо под кожей пальцев. Я подъехал на своем кресле каталки к книжному шкафу и достал из него массивную медицинскую энциклопедию, к которой не прикасался уже очень давно. Я листал ее очень долго, но ничего более-менее определенного по вопросу, который волновал меня, я так и не нашел. Поставив книгу обратно на полку, я закрыл глаза.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 Настоящее чудище техники Я тоже не заставил себя ждать и быстро спустился вниз по плоской дорожке Пристроенной сбоку от обычных ступеней лестницы Специально для моего кресла-каталки Заперев входную дверь, я подъехал к машине Ричарда И он помог мне забраться внутрь, а каталку забросил на заднее сиденье Окей, Артур, показывай, куда ехать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 Но всякий раз, когда появлялась эта мысль, я вспоминала о трагической судьбе тети, которая из-за болезни проказой была обречена оставаться практически всю жизнь совершенно изолированной от людей пленницей. И в конце концов была съедена заживо своей болезнью, одиночеством и в результате безумием. Мысли о том, что такая же печальная участь может постигнуть и меня,